С самого утра конвендор Крикс пребывал в хорошем настроении. Перед завтраком ему сообщили, что возле острова Карс встали на якорь три большие шхуны под флагами Гвиндоссии. Пообщавшись с гвиндоссским сенатором-сержантом сторожевой роты, что находилась на острове, написал в рапорте, что их благородие стоят на ремонте и после обеда сойдут на большой берег. прочитав рапорт, Крикс был готов немедленно мчаться к океану, чтобы не заставлять ждать посланца могущественной державы. Однако председатель коллегии советников Дорф Дауппильс порекомендовал конвендору до времени не появляться на берегу, чтобы соблюсти приличие и достойную гордость. Велить Дорфу Пялинину отправиться к океану Пусть он, как дипломатический советник, подготовит почву для ваших переговоров с сенатором. Криксу предложение Дорфадауппильса понравилось. Пеллинин был вызван во дворец и получил самые подробные, но путанные наставления как от самого конвендера, так и от Дорфадауппильса. В сопровождении десяти садовников Пеллинин отбыл к океану. После чего конвендор отослалдорфа дау впился, достал из ящика бюро чернила с бумагой и покусав для порядка гусиное перо, написал первую строку будущей балады. Родина моя. Ага, родина моя. Тарам-пам-пам, та-ра-та-да. -та Нет, не так. Крик сорвал лист бумаги и взялся за другой. Ещё яростно укусил в перо, Он написал: среди северных марей, полей и огородов. Нет, про огороды это как-то мелковато. В поисках подходящего слова конвендор зашагал по просторному кабинету. Хорошо бы что-то про вставание с колен и чтобы прочь окупанты, прочь с родной земли. Да. И про Гвиндосию что-то вернуть было бы неплохо ну например приди гвиндосия приди и утлыбыть наша зари и так что мы имеем приди гвиндосия приди и утлыбыть наша зари сред северных марей полей и огородов канвендер подошёл к окну что выходила во двор внутреннего замка и обнаружил странную суету несколько гигереев с пиками поставленные охранять ворота о чём-то отчаянно между собой спорили а вот и дорфугорд сеп местный светило географической науки пробежал мимо них едва не сбив вышедшую из-за ворот придворную прачку приди гвиндосе приди Машинально повторил конвендор и услышал у своих дверей топот. Кто там? Что случилось? крикнул он, чувствуя, что начинает беспокоиться. Дверь распахнулась, и показался председатель совета Даувпильс. Мой повелитель, мы в опасности, солдаты короля у наших ворот. Какого короля, Даувпильс, вы пьяны? Какой там пьянство, мой повелитель? Мужики из деревень уже в город бегут. Войска короля скачут прямо к нам. Через 2 часа будут уже под стенами Тикерии. Какой ужас! Что же делать? воскликнул конвендор. Нужно немедленно бежать в Тарду, мой повелитель. Там они нас не достанут. Мы будем под защитой представителей Гвиндосси. Правильно. Правильно, Дау, впился. Конвендор отшвырнул листок с началом поэмы и забегал по кабинету. Я должен собираться, взять с собой самое ценное. Да что у нас ценного, кроме казны, мой повелитель? Захватим с собой казначей Адорфа Арбитмана с сундуками, а Адорфа Густавссона оставим оборонять город. Правильно, оставим оборонять город. Верде не сдаются. Не сдаются, йоу, подтвердил Дауффилс, вскидывая руку. Идёмте мы, мой повелитель, пора. Идём, друг мой, несмотря на то, что о приготовлении к бегству они никому не говорили, паника во дворце стремительно разрасталась. Часовые сбегали с постов, лакеи тащили из кладовки бочонки с селёдкой. Аусатиегери на конюшне расправлялся с румяной служанкой. На подворье, запыхавшиеся Канвендер и Даувпильс, встретили невозмутимого Дорфа Густавссона. "Неприятно марши мой повелитель. Ещё до обеда он встанет под стенами города". "Ничего, мы пообедаем в дороге", выпалил Даувпильс. "Да, мы отбываем в Тарду". А вы назначаетесь ответственным за оборону столицы? Но как же без Конвендера, мой повелитель? Вы нужны, чтобы поднимать боевой дух наших солдат. Конвендер отбывает на побережье, чтобы встретиться с сенатором из Гвиндосии, а потом с представителями Тарди и организовать несокрушимый альянс. Вступился за Конвендера Даувпилс. Вот именно альянс, повторил Крикс. Мы соберёмся силами и ударим в тот момент, когда враг не будет этого ждать. Да, не будет ждать, сказал Даувпильс. Прощайте, Густавсон, махнул рукой Конвендер и торопливо забрался в карету. Конные егеря обнажили мечи и приготовились сопровождать повелителя в Тарду. Щёлкнул бич, и запряжённая четвёркой лошадей карета покинула внутренний замок. Дорогу, дорогу сволочи, разнеслись над городом крики егерей. Дорогу канвендару крикссу.